Помогает. Этому тоже научил его папа. Сева подставил лицо в воде, давая ей смыть соленые слезы. Он не услышал, как в ванную тихо зашел Костик. Зашел и присел на закрытую крышку унитаза. — Сева, ты плачешь? — Да, Котичек. Сева сглотнул, подкатившись снова с новой силой слезы. Котичек было детское имя Костик. Когда мама с папой принесли 10 лет назад к ним домой пищащий кулек, вы еще не очень хорошо выговаривал букву «С». Поэтому брата он сначала называл «Котя» или «Котик», вызывая бурное умиление у любого, оказавшегося рядом взрослого. Имя прижилось, и теперь в минуты особой нежности Костя для всех становился котичком. «Вылезай, давай вместе плакать». Сева выключил воду. Из-за занавески Костя протянул ему полотенце. Сева не стал вытираться, а просто промокнул лицо, обмотал полотенце вокруг таза и одернул занавеску. Костя казался сейчас еще меньше обычного. Потерянный маленький мальчик. Его брат. Его ответственность. Его семья. Они обнялись, сели на пол ванной и заплакали. Точнее, плакал сейчас больше Костик, а Сева его обнимал и что-то говорил. Слезы тихонько капали из его глаз на Костину макушку. Метро сыграло в гибели Москвы решающую роль. Именно от станций на бульвары, площади и улицы города впервые попали зараженные. И благодаря тому, что метро ежедневно пользовались миллионы жителей, из вестибюлей в город зараженные выходили не по одному, а толпами. Выплескивались из дверей человеческими волнами, сметавшими на своем пути все живое. На Арбате в районе поворота в Староконюшенный переулок встретились две таких волны – Одна состояла из пассажиров со станции метро «Смоленская», вторая же неслась ей навстречу от Арбатской. Сейчас, чуть меньше суток спустя, место, где встретились эти две толпы, выглядело как промышленная мясорубка, в которую кто-то шалости ради бросил ручную гранату. Мостовую Арбата и асфальт переулка покрывали тела, выбитые зубы, ногти, руки, ноги, Какой-то страшный, рожденный вирусом инстинкт гнал зараженных не просто убивать и пожирать каждого встречного, своих жертв они рвали на куски. Не кусали или царапали, а именно рвали. Непосредственно же в месте, где две толпы впервые столкнулись и где потеряла сознание Ася, сейчас громоздилась гора тел и останков. Ася пришла в себя уже несколько часов назад, но только ближе к шести вечера ей удалось, наконец, выбраться из-под горы трупов. От жары и трупного смрада она несколько раз теряла сознание, но все равно не сдавалась. Ася очень осторожно поднялась на ноги и огляделась. Она вбирала в себя окружающую реальность молча. Во-первых, ей нужны были все доступные силы, чтобы не блевануть, просто сдержать в себе все, не захлебнуться. Во-вторых, какое-то внутреннее чутье подсказывало Асе, что именно сейчас надо вести себя максимально тихо, просто на всякий случай. «Меня спас костюм!» Это была первая мысль, посетившая Асю, когда она только пришла в себя – Идиотский розовый костюм мыша, которого она стыдилась, который был для нее вечным символом неудачи, невозможности состояться, именно он спас ее от обезумевших людей. Прямых тому доказательств Асии, Аси, конечно, не было, но она была жива, и она не заразилась. Тоже ведь доказательство. Она сделала глубокий вдох и поняла, Если она сейчас же, сию же секунду не снимет голову мыши, она сойдет с ума. Ей нужен был хотя бы один глоток воздуха. Ася огляделась по сторонам. Она была на Арбате одна. Насколько она могла видеть, больше на главной туристической улице Москвы не шевелилось ничего. Даже голубей не было видно. Она аккуратно сняла голову костюма И сделала глубокий вдох. Это было довольно идиотским решением, но понимание этого пришло к Асе поздно, когда ее уже отчаянно и громко рвало на мостовую. Без головы мыша в нос Асе ударил запах. Видимо, внутри костюма он чувствовался все-таки не так остро. Трупный запах. Запах пожара. Запах фекальных масс и мочи. Запах страшной смерти миллионов людей. Ася в панике огляделась, не привлекла ли она чьего-то внимания. Нет, все спокойно. Она надела голову обратно и медленно пошла в сторону Смоленской. Идти было сложно. На сотни метров в любую сторону Арбат был скользким от крови. Три раза Ася подскальзывалась и падала, но вставала и шла дальше. В нескольких местах кровь собралась в довольно крупные лужи, и их обойти было как раз просто – но в других, запекшаяся, она покрывала брусчатку толстым слоем. У здания театра Вахтангова Асе пришлось буквально вжаться в противоположную сторону улицы. Театр пылал, и жар от пожара, особенно в костюме, был невыносим. Ася перестала смотреть по сторонам. В костюме для этого нужно было поворачиваться всем телом, и это было попросту неудобно. Она смотрела вперед и под ноги. Главное – не попасться никому на глаза. Главное – не упасть и не свернуть себе шею. Ася прошла мимо памятника Пушкину и Гончаровой и остановилась. Выход с Арбата на Садовое был заблокирован страшной аварией. Со стороны здания МИД на перешеходную улицу въехали три бронетранспортера. Видимо, они преследовали толпу, которая бежала от Смоленской. Все здания вокруг были в дырках от крупнокалиберных пулеметов. В домах не было ни одного целого окна. БТР, очевидно, двигались на большой скорости, и прямо на углу с денежным переулком у Макдональдса первый из них столкнулся с грузовиком, пытавшимся вырваться переулками на Новый Арбат. Ася прошла еще немного вперед, чтобы рассмотреть аварию поближе. Путь был полностью перекрыт. Можно было попробовать перелезть через мертвые машины, но делать этого она не стала. Ася повернула направо, собираясь по переулкам выйти к Новому Арбату и замерла. От метро к ней шла зараженная. Это была женщина непонятного возраста. Ее лицо сейчас представляло собой одну сплошную рану и невозможно было понять двадцать ей или восемьдесят в темных брюках, и когда-то белой блузке она выглядела, как продавец-консультант из магазина бытовой техники. Женщина шла в сторону Аси, но, кажется, ее не видела. Ася сделала шаг назад, и женщина остановилась, прислушалась. Ася замерла. Зараженная неестественно запрокинула голову, Потом опустила ее и начала медленно поворачиваться и принюхиваться. Между ними было едва несколько десятков метров. Ася сделала еще один аккуратный шаг назад. Голова женщины резко повернулась, и она бросилась в ее сторону. В панике, совершенно не отдавая отчета в том, что она делает, Ася сделала еще один шаг, но не назад, а в бок. Этот шаг и спас ей жизнь. Зараженная добежала ровно до того места, где стояла Ася, остановилась и снова стала принюхиваться. Если бы Ася захотела, она могла дотянуться до зараженной рукой. Костюм действительно ее спасал. Он маскировал Асин запах, а видели зараженные, видимо, не очень хорошо. Ася не знала, сколько еще она сможет простоять неподвижно, когда зараженную вдруг издала Громкий хрип и забилась в конвульсиях. Она упала. Ася с ужасом смотрела, как чудовищные судороги крутят тело женщины. Как только зараженная затихла, Ася бросилась бежать. Плевать на безопасность, плевать на все. Асю гнал вперед страх, которого прежде она не испытывала никогда в жизни. Она бежала вперед по Арбатским переулкам, перепрыгивая через трупы погибших, которые лежали то тут, то там, протискиваясь между навсегда застрявшими автомобилями, подскальзываясь, падая и снова вставая. Ася бежала и бежала, но угад поворачивая из одной улочки в другую, пока не оказалась в чистом переулке. Рядом с аккуратным выкрашенным желтый цвет особняком она остановилась. Особнячок стоял чуть вдали дороги за красивой кованой оградой. Ася облокотилась о стену, она еле дышала, ноги болели. И главное, она вдруг поняла, что ей отчаянно нужно найти туалет. Прежде чем она сможет сделать что-то или даже о чем-то подумать, ей очень нужно простого человеческого «пописать». Это было новой проблемой, требующей отдельного осмысления. Ничто не мешало Асе снять костюм и присесть прямо в чистом переулке рядом с аккуратным особняком. Людей вокруг не было. Да и соображения приличий или воспитания сейчас, рассуждала Ася, абсолютно неактуальны. Хочет кто-то посмотреть, как она писает, да ради бога. С другой стороны, сняв костюм, а это был единственный вариант, расстегнуть его было невозможно. Она останется беззащитна перед зараженными. Риск был слишком велик. А значит, Асе надо найти безопасное место. С дверью, которую можно закрыть на замок, и с туалетом. Ася огляделась. Чуть вниз по переулку виднелась вывеска «Азбука Дейли». Там, подумала она, наверняка есть туалет для сотрудников. И запирающаяся дверь. Впереди переулок перегородил длинный черный лимузин с затемненными стеклами и флагом России на капоте. Водитель, видимо, не рассчитал то ли скорость, то ли габариты, выезжая из кованых ворот и врезаться в дом напротив. Обойдя машину справа, Ася увидела, что кто-то из находившихся в ней людей пытался убежать. Задняя пассажирская дверь была открыта. Спастись этому кому-то, правда, не удалось. В паре метров от лимузина лежало растерзанное тело. Ася прошла вперед, стараясь поскорее уйти подальше от ужасного зрелища, но обо что-то споткнулась. Она опустила глаза. На тротуаре лежала оторванная голова седого пожилого мужчины, в котором Ася узнала патриарха Кирилла. От неожиданности она вскрикнула – Несмотря на то, что последние часы ее жизни были наполнены самыми страшными ужасами, почему-то именно сейчас она особенно остро осознала собственную беззащитность. Если целый патриарх, у которого охрана, бронированный лимузин, у которого власть безграничная и деньги, даже если его ничто не спасло, то что станет с ней? Она одна среди всего этого ужаса. Одна, в костюме розовой мыши. Впервые у Аси навернулись на глаза слезы. Она злобно пнула оторванную голову и пошла вперед, к вывеске из заветной двери. До магазина оставалось буквально несколько метров, когда Ася услышала топот – В этом месте Перелок слегка изгибался, и она не сразу увидела, что происходит. А когда увидела, Ася бросилась изо всех сил вперед к стеклянной двери, ведущей в магазин. Со стороны причистинки к этой же двери бежал человек. Он был одет в камуфляжные штаны и белую футболку, всю запачканную кровью. Вряд ли военный. Скорее охранник какого-то местного заведения. Но бросилась к двери Ася не из-за мужика. Сразу за ним в переулок хлынула толпа зараженных. Мужик бежал из последних сил уже почти достиг цели, но Ася успела забежать в магазин первой, Забежать и закрыть за собой дверь. Даже если бы она не сделала этого, несчастный охранник все равно бы не успел спрятаться. Как только Ася захлопнула дверь, волна зараженных врезалась в него и впечатала в дверь. Ася стояла за толстым стеклом и увидела, как зараженные буквально за минуту расправились со своей жертвой. Дети, мужчины, женщины и старики, как стая гиен, они разорвали человека на части. Она оцепенела, смотрела перед собой. Пусть стекло было толстым, но это все равно было стекло. Сейчас оно треснет, сейчас ее съедят. Но зараженные не ломились в дверь, не стучали кулаками и не пытались ее открыть. Закончив с охранником, теперь они просто стояли. Прошло немного времени, и некоторые из них стали отделяться от толпы и расходиться в поисках добычи. Другие же так и остались стоять и смотреть незрячими глазами перед собой, периодически принюхиваясь. Чуть придя в себя, Ася прошла внутрь магазина. Она была уверена, что встретит здесь людей, но магазин был пуст. Она быстро нашла служебный туалет, и пусть ненадолго, на пару мгновений, жизнь ее стала легче и приятнее. Когда Костя открыл холодильник и нашел салат, он даже не стал перекладывать его в тарелку. Просто залез с ногами на подоконник и начал есть прямо из салатницы – Сева же сварил себе овсянки и сейчас сосредоточенно ее ел. Странное какое оказалось дело, думал Сева. Сколько раз я думал, что вот вырасту, буду жить один, буду есть сладкое сколько угодно, на завтрак, на обед и на ужин, начинать день с тарелки мармеладных мишек. А вот сейчас некому мне сказать, нельзя есть сладкое на завтрак. Могу что угодно съесть, а ем кашу, овсяную, В кашу капнула слеза, и Сева замотал головой. Больше сейчас плакать нельзя. Надо придумывать, что им с Костей делать дальше. Электричество есть, вода есть, даже горячая, пока есть. Когда-нибудь, и, кажется, уже довольно скоро, это все может исчезнуть. Как исчез интернет, Сева проверял. Ни интернета, ни телевидения. Их, подключенный к 300 телеканалам, большой новый телевизор показывал только белый шум. Единственным источником информации для них оставался вид из окна. Сейчас, после завтрака, им с Костей надо будет составить список всей еды, которая у них есть. И, может быть, набрать воды ну, на всякий случай. Костин голос отвлек Севу от важных размышлений. Сев, Сев, иди сюда. Сева поднял глаза и посмотрел на Костю. Рукой брат показывал ему куда-то вверх. Из-за стола то, на что указывал Костик, было не рассмотреть. И Сева нехотя подошел к окну. В доме напротив, на восьмом этаже, на балкон вышла женщина. Она была растрепана и в халате. Женщина держала в руке бокал вина. Залпом его осушив, она бросила его с балкона, мельком взглянула вниз — Схватилась обеими руками за перила и громко закричала. «Боря! Боренька! Довольно прятаться! Иди домой!» Двор молчал. «Боренька! Я жду тебя! Пожалуйста, возвращайся! Я дверь оставила открытой!» И снова тишина. Костя дернул Севу за рукав, но брат не реагировал. Почему-то эта немного нелепая сцена казалась ему очень страшной. Как будто это было начало чего-то ужасного, что сейчас непременно случится. «Боря! Боря! Боря! Боря!» Женщина повторяла имя то ли мужа, то ли сына, как заведенное, не останавливаясь и не понижая голос. На балкон этажом ниже вышел мужчина. Он повертел головой, нашел источник звука, но вместо того, чтобы закричать что-нибудь типа да "Заткнись ты уже", посмотрел во двор и со всей дури заорал: "Катя, Катюша, я здесь! Иди домой, Катя!" Все восточно наблюдали, как все новые и новые люди выходили на балконы. Их было не очень много, может быть, пара десятков. Мужчины. Женщины, дети, старики и старушки. Уже невозможно было разобрать, кто из них звал кого. В отчаянном многоголосии имена не вернувшихся домой терялись и тонули. Костя отчаянно сжал Севину руку. Ему вдруг стало очень страшно от этих криков, от голосов, от ощущения истерики. Он хотел что-то сказать когда та самая женщина, звавшая Борю, оттолкнулась двумя руками от балконных перил и бросилась вниз. Сева вскрикнул. Один за другим люди, вышедшие и звавшие своих, все они бросались вниз. Сева и Костя слышали, с каким влажным хрустом падали их тела на выложенной плиткой «Тихий двор». Еще одно тело упало прямо под их окном. Видимо, прыгнул кто-то из квартиры выше. И еще, и еще. Братья молча отошли от окна. Есть больше не хотелось. Костя дрожал, но не плакал. Он посмотрел на Севу. Сева, почему они все прыгнули? Почему? Это что, какая-то страшная магия? Страшно. У Кости не было сил больше говорить, и он просто обнял большого Севу и спрятался у него на плече от ужаса, происходившего за окном. Сева крепко прижал к себе брата. Ему тоже было страшно. Он тоже не знал ответов на Костины вопросы. Глава четвертая. Дело было не в том, что размышления старика убедили Тоню отказаться от рудиментов былых и иерархий. Или она преисполнилась состраданием к его преклонному возрасту и тяжелому положению. Нет. Все было значительно проще. В Автозаке биотуалет